Валяясь так среди бела дня в бандаже со стареньким Тургеневым передносом, я словно выпал из этой реальности. Захотелось послать все к черту. Ни одно из событий за эти три дня не случилось по моей воле. Все исходило откуда-то со стороны, а меня лишь затягивало в эту воронку глубже и глубже. Я поднялся, прошел на кухню и, наклонившись к мойке, исследовал кладбище битых бутылок. Среди толченного стекла, забившего мойку до краев. Одна чиба сригол каким-то чудом наполовину целела, почти стакан виски оставался на дне. Я слил янтарную жидкость в стакан и следовал при свете торшера. Битого стекла вроде нет. Я принес стакан в спальню, забрался в постель и, подтягивая не разбавленный виски, снова взялся за книгу. В последний раз я перечитывал Родины еще с студентом лет пятнадцать назад. Теперь столько лет спустя... Валяясь в постели за бинтованным пузом, я испытал Крудину особую симпатию. Все-таки человек не развивается с возрастом, хоть тресни. Характер формируется годам к двадцати пяти, и потом уже, как ни бейся, себя не переделаешь. Дальше остается только наблюдать, насколько окружающий мир соответствует ему характеру. Возможно, благодаря виски, но мне было жаль Крудина. Героем Достоевского я никогда, особенно, не сострадал, а вот Тургеневским персонажем запросто, как, впрочем, и персонажем из полицейского участка 87. Серия популярных полицейских романов американского писателя Сальваторе Ломбино, в частности, пишущего под псевдонимом Эд Макбейн. Наверное, все от того, что у меня слишком много слабостей. Чем больше у человека слабостей, тем охотнее он сострадает слабостям своих ближних. Слабости персонажей Достоевского зачастую слабостями-то не назовешь, так что сострадать им на всю катушку не получается. Что ж до героев Толстого, то их слабости так и наравеют превратиться во что-то глобальное, статичное, навека. Какое ж тут сострадание? Дочитав Рудина, я забросил книгу обратно на полку, поплелся на кухню и поискал в мойке еще чего-нибудь выпить. В одном из бутылочных донышек плескалась с полпальца Джек Дениелс. Я ссыдел жидкость в стакан, вернулся в постель и взялся за красное и черное Стэндаль. Почему-то мне нравятся старые, не модные книги. Интересно, сколько молодых людей читает сегодня Стэндаль? Как бы то ни было, я стал читать красное и черное и сострадать Жюлиану Сорреллю. Основные слабости Жюлиана Соррелля похоже сформировались уже годам к пятнадцатим. За что я, собственно, жалел его еще больше. Когда все жизненные установки человека сформировались в пятнадцать лет, он представляет довольно жалкое зрелище для окружающих, словно сам себя упрятал в камеру одиночку и в своем тесном мирке, закрепко стеной, лишь разрушает себя день за днем. Что-то в последней мысли вдруг зацепило меня: стена. Его мир обнесен стеной. Я захлопнул книгу, отправил в желудок остатки Джека Дэниелса и погрузился в мысли о мире, обнесённом стеной. Довольно легко представил себе стену, ворота, очень высокая стена, огромные ворота, а вокруг пронзительная тишина. А внутри нахожусь я сам. Но сознание мое слишком размыто, и я не могу понять, где именно нахожусь. Я до последнего уголка знаю город, который окружает стена. Но где я в нём сейчас, понять не могу. Словно на меня набросили полупрозрачное покрывало. И оттуда, снаружи, кто-то зовёт меня. Видение напоминало кино. Но какое? Я прокрутил в памяти знаменитые исторические картины. Ни в Бенгуре, ни в Сиде, ни в Десяти Заповедях, ни в Багренице, ни в Спартаке я не видел такого пейзажа. Стало быть, это всё-таки плод моей окончательно сбрендившей фантазии. Видимо, эта стена реакция психики на ограниченность моей жизни. Тишина, шок после отключения звука, неспособность разглядеть, что вокруг, катастрофический кризис воображения. А зовет меня, скорее всего, симпатичная толстушка в розовом. Короткий психоаналитический бред улетучился, и я снова раскрыл книгу. Но понял, что больше не могу сосредоточиться на чтении. Вся моя жизнь ничто, полный ноль, пустота. Что я создал за все это время? Ничего не создал. Сделал кого-нибудь счастливым? Не сделал. Что у меня за душой? Ничего. Ни семьи, ни друзей, ни двери от дома, ни эрекции, ни похоже работы с сегодняшнего дня. И даже цель моей жизни — мирная старость со скрипкой и греческим языком — растворялась теперь в тумане. Оставшись без работы, я просто не смогу себе этого позволить. Не говоря уже о том, что когда система начнет на меня охоту, зубрить греческие неправильные глаголы времени не останется. Со вздохом глубоким, как колодец древних инков, я закрыл глаза, полежал так немного и снова вернулся к Стендалью, что потеряно того не вернешь, да и сам назад не вернешься. Как тут голову не теряй! Герою романа французского писателя Стендалья Красное и Черное отрубают голову на гелютине. Незаметно подкрался вечер, и квартиру затопили стендаливотургеневские сумерки. Резь в животе немного ослабла, видимо, потому что я лежал без движения. И если бы не тупая боль, тревожно, как далекие тамтамы врага, пробегавшие то и дело от живота к подмышкам, о ране можно было бы вообще не думать. На часах было семь двадцать, но есть по-прежнему не хотелось. В пол шестого утра я запихнул в себя полувысухший сэндвич, стакан молока, немного картофельного салата. И с тех пор к еде не притрагивался. От одной мысли о пище желудок твердел и скукоживался. Я валялся в постели усталый, не выспавшийся, со вспоротым животом. Мое жилище выглядело так, словно целая рота саперов-лилипутов хорошенько заминировала его, а потом рванула на себя все детонаторы сразу.